Глава десятая. Кротовые норы. «Если в мире все бессмысленно», — сказала Алиса, — «что мешает?» — «выдумать какой-нибудь смысл». Льюис Кэрролл. Общая теория относительности Альберта Эйнштейна коренным образом изменила наше представление о таких фундаментальных понятиях, как пространство и время. Вместе с тем она оставила нам много загадок в виде теоретических выводов, для которых пока нет доказательств. В 1935 году Альберт Эйнштейн вместе с Натаном Розином предположили, что где-то в космическом пространстве должны существовать пространственно-временные каналы, соединяющие две вселенные, получившие с легкие руки английского физика Джона Уиллера название «кротовые норы» или «червоточины». О них и пойдет речь дальше. Портал в другие вселенные. Природа никогда не спешит, но всегда успевает. Лао -дзи. После появления общей теории относительности в 1916 году австрийский физик Людвиг Флам, рассуждая о сильном искривлении нашего пространства-времени, допустил возможность существования пространственной геометрии в виде некой норы, соединяющей два мира. Пожалуй, это было первым упоминанием кротовых нор. Значительно позднее Альберт Эйнштейн и Натан Розен показали, что решение уравнений общей теории относительности, описывающей изолированные источники гравитационного поля, имеет подобие некоего канала, соединяющего две Вселенные или две части одной Вселенной. Этот канал, представляющий собой сложные пространственные структуры, получил название «Мост Эйнштейна-Розена», А позднее появился и термин «кротовые норы», ставший любимым у писателей-фантастов. Входы в червоточины называются устьями, область между ними — горлом. Простейшей конфигурацией кротовой норы являются два устья, соединенные горлом. Чтобы вообразить червоточину, достаточно представить Вселенную в виде листка бумаги. Скрутив бумагу в трубку, проткнем ее в нескольких местах иголкой. Мы получим тоннель с двумя воронками. Это и будет кротовая нора. Описывая кротовые норы в рамках общей теории относительности, ученые пришли к выводу, что для их возникновения и существования необходима экзотическая материя. Она должна иметь отрицательную энергию или отрицательную массу, что позволяет ей выступать в качестве антигравитационной силы, а именно это свойство не даст горловине червоточины схлопнуться под действием гравитации. Согласно современным исследованиям, кротовые норы можно разделить на непроходимые и проходимые. Непроходимые внешне напоминают черную дыру без сингулярности внутри. Такие тоннели разрушаются настолько быстро, что сигнал не успевает добраться от одного устья до другого. Проходимые позволяют перемещаться из одной части пространства в другую. Теоретически, такие кротовые норы дают нам возможность не только путешествовать со скоростью, превышающей скорость света, но и перемещаться во времени. Где тот крот, что роет норы? Кротовые норы и черные дыры являются различными способами решения уравнений общей теории относительности. Эти объекты могут как быть очень похожими, так и сильно отличаться друг от друга, в зависимости от характеристик. Черная дыра имеет горизонт событий, из пределов которого ничто не может вырваться наружу по причине сильной гравитации. Но она не обязательно должна связывать разные области пространства-времени. Кротовая нора может не иметь горизонта событий, но она связывает различные области пространства-времени или разные вселенные. Впрочем, если у червоточины имеется горизонт событий, то она снаружи выглядит как обычная черная дыра. С помощью современных технологий отличить эти два космических объекта практически невозможно. Они абсолютно аналогично искривляют пространство-время. Различие заключается в том, что в конце гравитационного колодца черной дыры находится массивное тело, а у кротовины колодец переходит в тоннель, открывающийся в другую Вселенную. Для создания такого тоннеля, как упоминалось выше, необходимо, чтобы червоточина состояла из экзотической материи с отрицательной плотностью энергии, поскольку надо поддерживать открытым портал в другой мир. На сегодняшний день физика кротовых нор и черных дыр является чисто теоретической наукой, хотя теория относительности и доказывает математически возможность существования кротовых нор, пока ни один из подобных объектов обнаружен не был. Сложность заключается в том, что огромная масса кротовых нор и черных дыр полностью поглощает световые кванты и не дает им возможности отразиться, лишая нас шанса увидеть эти странные порождения Вселенной. И снова квантовая запутанность. В своей работе Эйнштейн, Розен и Подольский, помимо кротовых нор, рассматривают и эффект квантового запутывания. Они показали, что квантовая механика допускает существование нескольких корреляций между двумя удаленными физическими объектами. Позднее это свойство получило название квантово-механической запутанности. Квантовая запутанность обуславливается принципом неопределенности Гейзенберга, гласящим, что существуют пары физических величин, которые невозможно одновременно измерить точно. Классическим примером такой пары является положение частицы в пространстве и ее импульс. Может ли существовать связь между квантовой запутанностью и кротовой норой? В 1974 году Стивен Хокинг показал, что квантовые эффекты способны вызвать испарение черных дыр. По сути, они испускают частицы, подобно любым горячим объектам. А это значит, что у черных дыр появилась еще одна характеристика – температура. В свою очередь, температура связана с движением микроскопических объектов. Поскольку у черной дыры есть температура, следует ожидать, что у нее есть и микроскопические составляющие. Черные дыры, как считают ученые, должны вести себя как квантовые системы и подчиняться законам соответствующей механики. Следовательно, можно рассмотреть запутанную пару черных дыр, каждая из которых обладает большим количеством микроскопических квантовых состояний и которые коррелируются между собой. Таким образом, обладая информацией о конкретном состоянии одной черной дыры, мы автоматически знаем и о состоянии запутанного с ней объекта. Исходя из теоретических обоснований, можно сделать выводы, что пара черных дыр, находящихся в состоянии квантовой запутанности, порождает пространство-время с кротовой норой, соединяющей внутренние части обеих черных дыр. Получается, что квантовая запутанность создает геометрическую связь между черными дырами с помощью кротовой норы. Американские физики-теоретики Молдасена и Саскинд при помощи мысленного эксперимента показали, что кротовая нора по своим свойствам идентична паре квантово-запутанных черных дыр. А поскольку червоточина создается на основании квантовой запутанности, то можно сделать вывод, что гравитация не фундаментальна сама по себе, а является проявлением ее эффекта. Получается, что квантовая запутанность может вызвать в геометрии пространства-времени такие же изменения, как и гравитация. Следствием этого может стать теория квантовой гравитации, являющаяся необходимой составляющей единой теории поля. Еще раз подчеркнем, что все это лишь теоретические выкладки. Но кто знает, может в далеком будущем именно кротовые норы станут мостом к реальному путешествию в другие миры. Интересные факты. Вход в червоточину. Интересно, что общая теория относительности математически предсказывает существование кротовых нор и даже частично описывает их особенности. Однако обнаружить червоточины пока не получается. Причина этого в том, что кротовая нора поглощает подобно черной дыре весь падающий на нее свет. Существуют гипотезы, утверждающие, что у некоторых червоточин роль входа или, как говорят специалисты, горловины выполняют черные дыры. Помечтаем о путешествиях во времени? Некоторые из современных физиков-теоретиков утверждают, что кротовые норы могут не только совместить отдельные области нашей Вселенной, но и стать тоннелями в параллельные миры. И эти исследователи в противовес Эйнштейну не исключают возможности путешествия во времени. А Стивен Хокинг не согласен. И еще о путешествиях во времени. Стивен Хокинг, хоть и придерживался гипотезы о мультивселенной, однако исключал любую возможность путешествия во времени в каком бы то ни было направлении. Что нужно? Кротовой норе. Для возникновения и стабильного существования кротовой норы необходима экзотическая материя, например, с отрицательной энергией. Именно такая материя не позволит горловине кротовины схлопнуться под действием громадной гравитации. Парадокс Ферми. В поисках кротовых нор человечество сталкивается с так называемым парадоксом Энрико Ферми, который кратко можно сформулировать так. Если бы что-то существовало, то мы бы давно это увидели. На сегодняшний день, к сожалению, достоверных и научных доказательств фактов существования кротовых нор нет, только математические предсказания.